Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил хан Магома. — И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзалу. — Ломарой твой, Шамиль, — сказал хан Магома, подмигивая Лорис Меликову. Ломарой было презрительное название горцев. — Ломарой — горец. В горах-то и живут орлы, — отвечал Гамзалу. — А, молодчина, ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь наловкий ответ своего противника.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 Хан Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедшей теперь к русским, и точно так же завтра, из-за этой игры могущей перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен. Это был человек, вполне преданный своему Миршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис Меликова только Рыжий Гамзалу. Лорис Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, годливость и ненависть ко всем русским. И потому Лорис Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман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 Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис Меликова, хрипло и отрывисто прорычал «Нет, не скучно!» и также отвечал на все другие вопросы. Пока Лорис Меликов был в комнате Нукеров, вошел и четвертый мюрит Хаджи Мурата, аварец Ханефи, с флосатым лицом и шеей, и мохнатый, точно мехом обросшей выпуклой грудью.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 — сказал он спокойно из-под сросшихся бровей, глядя в лицо Лорис Смеликова. Тогда я попросил принять меня братом. — Что значит принять братом? — Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Потимат, к его матери. Потимат дала мне грудь, и я стал его братом. В соседней комнате послышался голос Хаджи Мурата.